Следующий шаг должен был стать не просто другим, а по-иному другим. Поток эволюции резко сворачивал в принципиально иное русло, чем мог бы ожидать наш предполагаемый наблюдатель. Сегодня, мне кажется, в догадках о следующем шаге содержится та же ошибка — Люди видят, или им кажется, будто они видят, как совершенствуется человеческий интеллект, как все более уверенной становится власть человека над природой. Они думают, что поток эволюции движется лишь в этом направлении, и никакого другого русла вообразить себе не могут. Что же до меня... Я не могу отделаться от мысли, что следующий шаг будет воистину небывалым. Он будет сделан в таком направлении, о котором мы и не подозревали. А если бы не так, то едва ли его можно было бы назвать новым шагом. Я предвижу не просто изменение, а какой-то новый метод, направленный на изменение принципиально иного толка. Выражаясь другими словами, следующая стадия эволюции выйдет за ее пределы. Эволюция как метод, производящий изменения, будет вытеснена каким-то иным. И я не слишком бы удивился, если бы, когда все это случится, это заметили бы лишь немногие. Если вы согласны продолжать беседу в том же духе, то есть опираясь на знакомое нам понятие эволюции, то, согласно христианской точке зрения, новый шаг уже сделан. Он действительно нов по-новому. Это не переход от людей мозговитых к еще более мозговитым. Это изменение совершенно другое. Оно превращает Божье создание в Божьих сыновей и дочерей. Первый момент его зафиксирован в Палестине 2000 лет тому назад. В некотором смысле это изменение не эволюция, потому что его вызвали неестественные процессы, оно входит в природу извне. Однако именно этого я и ожидал. Мы пришли к идее об эволюции, изучая прошлое. Если будущее содержит в себе воистину что-то новое, тогда, конечно же, наше представление, основанное на прошлом, не может этого нового вмещать. Тем более, что новый шаг отличается от всех предыдущих не только тем, что вносит в природу что-то извне, но и рядом других признаков. Первый признак. Новые изменения... не передается от поколения к поколению и не связано с полом. Следует ли этому удивляться? Было время, когда пола еще не существовало, размножались и развивались тогда иначе. Значит, мы могли бы ожидать, что вновь наступит время, когда пол исчезнет или, как и происходит в действительности, продолжая существовать, уже не будет главным каналом развития. Второй. На начальных стадиях у живых организмов не было выбора, или был незначительный выбор, предпринять им новый шаг или нет. Они были объектами прогресса, а не субъектами. А новый шаг, превращение сотворенных существ в рожденных сыновей и дочерей, сугубо добровольный, по крайней мере, в одном отношении – Он не доброволен в том смысле, что сами мы не могли бы ни придумать его, ни избрать, не будь он нам предложен. Но он доброволен в том смысле, что мы можем от него отказаться, когда нам предлагают совершить его. Мы можем, так сказать, отпрянуть назад, можем прирасти ногами к земле, а новое человечество уйдет вперед без нас. Третий признак. Я назвал Христа... Первым мгновением нового человека он, конечно, гораздо больше, чем первое мгновение, не просто один из новых людей, а новый человек. Он источник, центр и жизнь всех новых людей, он пришел в эту созданную им Вселенную, по своей воле, принеся с собою Зоэ, новую жизнь, новую для нас, с нашей точки зрения, конечно, ибо там, где он пребывает вечно, она была всегда. Он передает нам ее не по наследству, а посредством того, что я назвал благотворной инфекцией. Получить ее можно, вступив с ним в личный контакт. Другие люди становятся волшебными, новыми, пребывая в нем. Четвертый признак. Этот шаг отличается от всех предыдущих своей скоростью. Ведь по сравнению со всем тем временем, за которое развился человек, распространение христианства среди людей подобно мгновенной вспышке молнии, ибо две тысячи лет почти ничто в масштабах Вселенной. Не забывайте, что мы все еще ранние христиане. «Недобрые, попусту изнуряющие нас разделения — это, будем надеяться, детская болезнь. У нас еще режутся зубы. Внешний мир, несомненно, придерживается противоположной точки зрения. Он полагает, будто мы умираем от старости. Но он много раз полагал так и прежде». Мир снова и снова приходил к заключению, что христианство умирает от преследований извне и от разложения изнутри, умирает из-за мусульманства, из-за естественных наук, из-за революционных движений и всякий раз его ожидало разочарованием.